не всегда. Первой акцией нового правительства стало удаление из Москвы ведущих деятелей периода самозванца путем предоставления им государственных постов в отдаленных городах. Князя Рубец Масальского назначили воеводой в Карелию на севере Руси. Салтыкова в том же качестве отправили в Ивангород, Бельского в Казань, Афанасия Власьева в Уфу князя Григория Петровича Шаховского, в Путивль. Михаил Федорович Ногой остался в Москве, но был лишён чина Конюшева. Некоторые сторонники Дмитрия, такие как Молчанов, бежали в Литву и начали распространять слухи, что бояре убили другого человека, а Дмитрий жив. Для укрепления своего авторитета и повышения общественного доверия Царь Василий нуждался в поддержке церкви. Патриарха времен Дмитрия Грека и Игнатия низложили и изолировали в чудовом монастыре Кремля. После чего совет епископов возвел на престол патриарха, митрополита Казанского Гермогена. Чтобы пресечь притязание потенциального претендента, правительство Василия при согласии некоторых епископов, патриарх Гермоген, еще не был введен в сан, решила канонизировать царевича Дмитрия Угличского как мученика. 3 июня мощи царевича доставили в Москву и поместили в соборе архангела Михаила в Кремле. Этот религиозный акт, несомненно, был продиктован светской политикой. Канонизация царевича не смогла положить конец слухам о претенденте. Претендент был нужен как знамя всем, кто по тем или иным причинам находился в оппозиции к правительству царя Василия. Показательно, что слухи о претенденте вновь появились задолго до того, как мог быть найден очередной кандидат на эту роль. Сначала Молчанов сам намеревался выступить в этой роли, но потом передумал. Однако он немедленно установил контакт со сторонниками Дмитрия, удаленными царем Василием, такими как князь Шаховской в Путивле и Богдан Бельский в Казани. Недовольных царем Василием было немало. Его считали боярским царем. Среднее и низшее дворянство, особенно в Рязанской провинции, находилось в смятении, и сам воевода Рязани, Григорий Федорович Сумбулов, присоединился к оппозиции. Крестьяне, особенно в Комарицкой волости, находились на грани восстания. Донские и яицкие казаки готовились к кампании против Москвы. Посадских разных городов раздражали привилегии, предоставленные царем Василием богатым купцам. Польские сторонники Дмитрия тоже желали возобновить в Москве свои авантюры. Количество потенциальных добровольцев, готовых идти на восток, увеличилось в результате польского восстания шляхты под предводительством краковского воеводы Николая Зебжедовского, 1606 год. Восстание Зебжедовского, смотрите, Н.П., том 1, часть 2, страницы 515-518. После подавления восстания тысячи привыкших к военной жизни польских и украинских шляхтичей оказались в распоряжении покровителей нового претендента. Кроме того, для приговоренных к ссылке участников восстания, таких как Александр Лисовский, вторжение в Московию казалось лучшим выходом из трудного положения. Воевода Путивля князь Шаховской первым открыто объявил о выступлении против Шуйского именем Дмитрия. Он тут же получил поддержку от воеводы Чернигова князя Андрея Андреевича Телятевского, отказавшегося осенью 1604 года признать первого претендента. Некоторое время правительство Дмитрия держало его под стражей. Приход к власти Шуйского телятьевский как многие другие, воспринял без энтузиазма и не доверял ему, поскольку Шуйский занял престол без избрания земским собором. Шаховской засыпал отчаянными посланиями Молчанова, все еще находившегося в Польше, побуждая его скорее предъявить претендента народу.